поразил нервный узел, так что мгновенно онемевшие пальцы выронили болтер. Брингар сумел отбить могучее оружие, уже занесенное в очередном выпаде, и не останавливаясь, поднырнул под рукой несущего слова. Нажатая руна на рукояти разящего клыка активировала длинный шип на верхушке топора. Брингар с отчаянным криком вонзил острие в бицепс несущего слова и резко повернул. На месте удара образовалась рваная рана, и из руки брызнула кровь. Но на лице могучего противника не дрогнул ни один мускул. Он снова ринулся на врага, намереваясь его опрокинуть, а затем добить ударом меча. Брингар не стал уклоняться. Он подхватил врага, поднял его в воздух и швырнул на землю потом опять поднял оглушенного несущего слова, ухватив его за ворот, дико взревел, брызжа слюной и кровью в лицо врага, а затем вонзил шип разящего клыка ему в горло. В мучительной агонии несущий слово выпучил единственный здоровый глаз и закашлялся кровью, которая залила переднюю часть его доспеха, придав темно-красной броне новый оттенок. Брингар плюнул ему в лицо и уронил на землю. Вокруг волка снова засвистели болтерные заряды, к ним приближалась еще одна группа несущих слово. Брингары, оставшиеся в живых кровавые когти, ответили встречным огнем и отступили в укрытие. Но атака оказалась кратковременной. Астартес-предатели забрали тело своего капитана и тоже отступили. Непрекращающаяся стрельба отступавших несущих слова еще некоторое время не давала космическим волкам выйти из-за пустой цистерны. Но вскоре Брингар, пригнувшись, все же высунулся и окинул взглядом поле боя. Скрал и Антик вместе с небольшой группой пожирателей миров приближались к яростной бездне, уничтожая по пути десятки слуг несущих слова. Брингар позавидовал им. Еще до того, как взревели плазменные двигатели на огромном корабле, он догадался, что несущее слово покидают док. Все еще непрерывная стрельба их воинов начинала ослабевать, и Астертес в багровых доспехах уже спешили к погрузочным люкам, открывавшимся в корпусе корабля. «Я должен был вывернуть это чудовище наизнанку, словно проклятую касатку», – мрачно подумал Брингар и выплеснул свое сожаление в пронзительном вопле. Он запрокинул голову так, что с бороды и волос полетели капли крови, и из груди вырвался долгий тоскливый вой. Кровавые когти не замедлили откликнуться. Выгнув шеи, они как один присоединили свои голоса к голосу капитана. В сред астартес послышалась стрельба, и по металлу, высекая искры, застучали пули. Капитан Пожирателей Миров вместе с Ультрамарином Антигом и тремя своими боевыми братьями через один из погрузочных люков забрались на борт Яростной Бездны и устремились вниз. Как и следовало ожидать, их продвижение быстро было остановлено патрулем, с которым они столкнулись на пересечении трубопроводов системы охлаждения. Огонь вели из дальнего конца прохода, где из полумрака вдоль широкой изогнутой трубы быстро приближались смутно различимые фигуры. Металлические конструкции отчасти прикрывали Астартес, но оставаться на месте было равносильно смерти. Часть залпа Скраал принял на свой штурмщит. Снаряды с грохотом посыпались к его ногам латунным градом. Стрельба велась из болтеров. На фоне вспышек стали видны силуэты. Огромные фигуры в доспехах, шлемах с широкими наплечниками. «Астартес. Несущее слово». Один из воинов Скраала, Орлок, цепным топором выбил заглушку потолочного люка. Металлическая пластина со звоном ударилась о пол, и Орлок быстро вскарабкался наверх. Рорград прикрывал подходивших легионеров. В жестокой схватке снаружи он лишился своего оружия, но подобрал болтер и теперь, поставив переключатель на автоматическую стрельбу, направил его вдоль прохода, оставляя в трубах рваное отверстие. Остальные пожиратели миров, воспользовавшись болт-пистолетами, воспользовавшись болт-пистолетами, помогали ему удерживать преследователей на расстоянии. Половина пожирателей миров успели забраться наверх, пока несущее слово не открыли ответный огонь. Внизу остались только Скраал и Антик. Ультрамарин принял от Роргрета снятую с пояса связку гранат и швырнул ее по переходу. Скраал, несмотря на обстрел, запрыгнул наверх, и за ним последовал Антик. Капитан Пожирателей Миров успел втащить ультрамарина как раз в тот момент, когда взорвалась первая из гранат. Разлетевшиеся осколки и вспышки пламени обеспечили им немного времени. «Горы Макрейджа!» — выдохнул Антик. Машинное отделение Яростной Бездны оказалось настоящим храмом механизмов. Оно было огромным. Пересекающиеся балки сводчатого потолка терялись где-то в полумраке. Цилиндрические громады вытяжных камер сверкали стальными ребрами, украшенными орнаментом, а по всей их длине тянулись строки текста на высоком готике. Бесконечные галереи составляли множество уровней, которые соединялись между собой похожими на кружево стальными трапами. Со всех металлических конструкций свисали знамена несущих слова с символами всех орденов Легиона. Перо, истекающее кровью, глаз на открытой ладони, горящая книга и увенчанный черепом скипетр. Ритмичный рокот механизмов казался дыханием загадочного монстра. Лабиринт переходов привел Астертес к этому месту. И хотя звука в погоне пока не было слышно, Преследователям не потребуется много времени, чтобы их отыскать. «Надо найти что-нибудь, что можно разрушить», — сказал Скраал. «Возможно добраться до реактора». Антик кинул взглядом обширный зал. Даже с их запасом взрывчатки и с их силой Астартес, вывести из строя двигатели яростной Бездны им вряд ли удастся. «Нет», — возразил Антик. «Пойдем дальше. Будем искать склад боеприпасов или кагитаторы». «Действуя вслепую, мы не сможем нанести судну большой урон». Скраал оглянулся на свой отряд. Все уже собрались в зале. Трубопровод, через который они попали сюда, был одним из многих в системе охлаждения, опоясывающей вытяжные камеры. Выводящие трубы терялись в темноте, и было невозможно определить, как далеко они тянутся. «Мы можем не найти! Обратного пути нет!» Резко прервал его антик. Скраал кивнул «Что ж, значит идем вперед!» Антик повел Астартес в ближайший проход над камерами. В сторону кормы простирались ряды генераторов, где-то внизу соединенные с мощными реакторами. Над ними проходил извилистый мостик, заканчивающийся в темном стальном ущелье между двумя гигантскими поршнями. Еще выше в тени угадывались очертания контрольного пульта. Казалось, что всех рабочих намеренно удалили из зала. Это означало, что несущее слово намерены разделаться с незваными гостями прямо здесь. «В укрытие!» – внезапно крикнул Скраал, но защиты от болтерного огня несущих слова здесь почти не было. Рорград ответил очередью из чужого болтера, однако остальные со своими болт-пистолетами и оружием ближнего боя мало чем могли ему помочь». Одному из боевых братьев Скроала снаряд угодил точно в грудь, и Астартес перелетел через перила мостков. Он упал плашмя на машинный блок и был мгновенно раздавлен опускающимся поршнем. Потом рука орлака исчезла в фонтане крови, и он рухнул на мостик. Антикрывком поднял его на ноги и потащил вперед под непрерывным обстрелом откуда-то сверху. «Бежим!» – закричал скраал как только стрельба на мгновение затихла. В следующую секунду он ринулся вперед и отыскал укрытие за машинным блоком. Орлок, даже поддерживаемый Антигом, немного задержался и в спину ему угодил еще один болт. Из заплечного контейнера на его доспехах повалил дым и просочилась струйка крови. Орлок погиб. Скраал помнил, как бился бок о бок с ним в десятке сражений. Он был ему братом, как и все остальные. Капитан Пожирателей Миров зафиксировал это горе и спрятал в дальнем уголке сознания, где оно смешалось с океаном ненависти. Придет время, и он сумеет им воспользоваться. Скраал отыскал следующее убежище. Яростная бездна смыкалась вокруг них все теснее. Астартес оказались в подсобном помещении, где стояли стеллажи с гидравлическими бурами, гаичными ключами и молотками. Привидев ввалившихся пожирателей миров и Антиго, служители в ужасе разбежались. В группе осталось только три воина. Вряд ли этого достаточно, чтобы вывести из строя огромный корабль. Скрал поднял глаза к покрытому письменами потолку. «Стройте из стали слова Лоргара. Живите, как записано». «Вперед! Надо двигаться! Они вот-вот будут здесь!» привлек его внимание крик Антига. Нам необходимо их задержать. Нельзя бегать от болтерного огня и одновременно разрушать корабль, сказал Скрал, захлопывая за собой дверь и запирая при помощи найденного гаечного ключа. Их по меньшей мере три отделения, ответил Антик, тяжело, но равномерно дыша. Нам с ними не справиться. Я их задержу, сказал Рорград, проверяя магазин болтера. Антик взглянул на пожирателя миров. Его бело-голубые доспехи были пробиты в нескольких местах и обожжены плазменными зарядами. «Твоя жертва не будет забыта!» – торжественно произнес Ультрамарин. Капитан Пожирателей Миров без всяких сантиментов протянул ему свой болт-пистолет. «Не давай им спуску!» – брусил он и резко повернувшись, повел сильно уменьшившуюся десантную группу по лабиринту коридоров и камер. Крики, менявших позицию несущих слова, теперь были едва слышны, и двоих Астартес сопровождал только глухой стук бронированных ботинок. Скрал и Антик быстро выбрались из машинного зала, дойдя до двери в переборке. Едва они успели выйти, как позади раскатился грохот болтерной стрельбы. Но перестрелка длилась недолго, как и мертвая тишина, предшествующая возобновлению звуков погони. Судя по несущимся из с передатчика переговорам, на них началась полномасштабная охота. Круг воинов яростной бездны сомкнулся вокруг двоих Астартес. И с каждой секундой он становился все уже. Скрал проскочил пустое складское помещение и выбил ногой дверь в следующий коридор. Здесь было душно и жарко, а на стенах горели факелы. Для военного корабля такое убранство было не совсем обычным, но коридор вел вниз и к носовой части, где, по предположению Антига, должна располагаться орудийная палуба. «Что они здесь понастроили?» – шепотом выразил свое недоумение Антиг, шагая по переходу. В конце коридора ультрамарин получил ответ на свой вопрос. Перед ними открылся необъятных размеров зал. Вдоль стен к сводчатому потолку поднимались огромные причудливые статуи из темно-красной стали. Центральная часть потолка, скрывавшаяся в облаках Ладана, опиралась на эффектные декоративные колонны. На выстилавших пол каменных плитах повсюду были высечены слова молитв. В дальнем конце центрального прохода виднелись кафедра и алтарь. Это помещение можно было обозначить только одним словом – собор. В эпоху Просвещения, когда суеверия и религия были изгнаны из галактики и заменены наукой и интеллектом, само существование этого собора было величайшим оскорблением идеям императора. Антик ощутил горечь во рту и был готов голыми руками разбить все эти статуи и до основания разрушить место поклонения идолам. Внезапно из полумрака раздался голос. «Отсюда нет выхода!» Скраал мгновенно метнулся за колонну. Антик, держа болт-пистолет в вытянутых руках и немного пригнувшись, пристально вглядывался в темноту. В дальнем конце собора он заметил темно-красные доспехи. Голос говорившего, который скрывался за алтарем, звучал размеренно и выдавал образованного человека. И этот несущий слово был не один. Стук ботинок по каменному полу за спиной Антига усилил ощущение опасности ультрамарины и Пожиратель Миров были блокированы с обеих сторон. «Я, сержант-командир несущих слова, Рискиил», представился несущий слово, скрывавшийся за алтарем. «Немедленно бросьте оружие и сдавайтесь!» — приказал он, отбрасывая вежливость. «И это после того, как вы в нас стреляли и убивали наших братьев!» — возмутился скрал «В дальнейшем кровопролитии нет необходимости», — заверил Рискиил. Антик почувствовал, что враги сзади приближаются. Он снова услышал стук подошв по камню. «Что же это за место, несущий слово?» — спросил ультрамарин, неторопливо обводя взглядом огромный зал. «Подобная религиозность не приветствуется императором. Вы открыто нарушаете его волю. Неужели вы вернулись к примитивному унижению и суевериям?» Продолжал он, стараясь раздразнить несущего слова, чтобы составить план или обнаружить уязвимое место. «Неужели теперь так выглядит вся калхида? В идеях нашего примарха и его родном мире нет ничего примитивного!» Бесстрастно ответил Рискиил, явно разгадав замысел ультрамарина. Сержант-командир вышел из-за алтаря и попал в луч факела. Он был молод, но на багровых доспехах уже имелось множество почетных наград. Свидетельства его героизма чередовались с потрепанными полосками пергамента и веленовой бумаги, и списанными гнусными цитатами. Отряд несущих слово вошел в собор, и их болтеры повернулись в тот темный угол, где притаились Антик и Скраал. «Покажитесь и давайте поговорим по-братски!» – предложил Рискиил, позволяя нескольким солдатам занять позицию перед ним – «Ты нам больше не брат!» — закричал Скраал. «Приготовься!» — прошипел Антик своему спутнику, как только Рискиил поднял руку. Инстинкт воина подсказывал Ультрамарину, что тот готов отдать приказ начинать стрельбу. Он направил на приближающуюся группу несущих слово свой болт в пистолет. Но Скраал вдруг выскочил из укрытия и, взревев, метнул цепной топор. Он нажал кнопку активации в момент броска, и оружие, загудев, пронеслось в воздухе. В следующее мгновение раздался скрежет металла по керамиту и пронзительный крик. Топор, минуя охранников, начисто отсек кисть Рискиила и вонзился в алтарь. Пожиратель миров поднял щит и с боевым кличем ринулся в атаку. Антик проклял неуемную жажду боя сынов Ангрона, нажал на курок и, продолжая стрелять, побежал вперед, поскольку вспышка выдала его укрытие. Болты застучали по красным доспехам, и три первых несущих слова упали. В соборе воцарился хаос. Скрал так быстро пронесся к своей цели, что его не задел ни один заряд. Антик, не забывая, что враги у него и спереди, и сзади, последовал за ним. Меткий выстрел сорвал с него на плечник, следующий расколол на коленник, и Ультрамарин пошатнулся, но удержался на ногах и продолжал бежать, отчаянно повторяя имя Жиллимана. Это священное место! Закричал Рискиил, зажимая обрубок руки, из которого хлистала кровь. Скрал, растолкав ошеломленных несущих слова, добрался до сержант командира и ответил ему сильнейшим ударом щита по лицу. Одновременно он выдернул свой топор и нанес удар по голове ближайшему воину. Несущий слово с разбитым лицом опрокинулся на спину и прокатился по каменным плитам. Преследователи двух Астартес оцепенели. В Скраала словно вселился дух Ангрона, и он, поддавшись ярости, сыпал ударами направо и налево. Пожиратель миров дал выход бурлящему океану ненависти, что таилось в его душе. Он уже не чувствовал боли, а одну лишь страсть – убивать. Учиненная им резня вселила ужас в несущих слово, и они попятились к выходу из собора. Тот, кто назвался Рискиилом, продолжал сыпать проклятиями, размахивая окровавленным обрубком, и один из боевых братьев, отступая, утащил его за собой». Антик услышал, как из задней части собора прогремела болтерная очередь, и Скраал, на мгновение отвлекшись от резни, обернулся в его сторону. Боль полоснула ультрамарина по спине, и он понял, что ранен. На этот раз снаряд пробил доспехи. По груди стало расползаться теплое пятно. Опустив взгляд, Антик увидел окровавленную пробоину. Напрягая остатки легких, он попытался заставить свое аугментированное тело двигаться и даже вставил в болт пистолет очередную обойму. Одной рукой зажимая рану, он продолжал стрелять, решив не прекращать бой, пока не упадет. Перед его глазами постепенно начали сгущаться тени, контуры предметов расплывались и дрожали. Боль вызвала ослепительно белые вспышки, и антик обернулся к алтарю, где бушевал скраалл. «Уходи!» – выдохнул Антик. Пожиратель миров на мгновение остановился, намереваясь вернуться и спасти Ультрамарина, но в этот момент взорвалась брошенная от входа граната, и мир вокруг Антига погас в вихре дыма и шрапнели. Скраал не стал задерживаться, чтобы выяснить, выжил ли Ультрамарин. Так или иначе, Антик погибнет». Вместо этого пожиратель миров прикрылся щитом от непрекращающейся стрельбы и, воспользовавшись взрывом, выскочил из собора. Он бежал в полной темноте, и корпус корабля гудел под его ногами, словно выражая свое недовольство. Несмотря на еще не остывший боевой раж, в голове Скраала билась настойчивая мысль «Он остался один». Заткиил наблюдал за разворачивающимся сражением через пикт-камеры, установленные вдоль всего борта Яростной Бездны. Байлан погиб, но его безжизненное тело возвращено на борт корабля и находится в лаборатории Мага-Сагуриода. Он еще послужит слову. Байлан был предан слову как солдат своему командиру, и он никогда не делал попыток вникнуть в тонкости учения Лоргара. Тем не менее, он был верным и полезным союзником, и Заткиилл не собирался просто так списывать его со счетов. А Ултис, без сомнения, погребен под руинами до Бакка Триумверон-14. И за это Заткиилл тоже должен поблагодарить Байлана. Устранена еще одна заноза, уничтожен еще один потенциальный узурпатор. «Да, этим ты заслужил вечную благодарность легиона», – размышлял Заткиил. «У нас нарушители!» Послышался на ВОКС-канале голос сержант-командира Рискиила с нижней палубы, где в глубине корабля располагалось машинное отделение. «Сколько?» «Остался в живых только один, мой лорд», — ответил Рискиил. «Группа проникла в систему охлаждения, открытую на время до заправки. «Отыщи его с моего благословения, сержант-командир», — приказал Заткиил. «Но учти, что преследование будет проходить во время старта». «Еще одна заноза», — подумал он. «Мой лорд, в доке еще сражаются наши воины», — заметил Рискиил, узнав о немедленном старте. «Мы не можем задерживаться. Каждое мгновение, потраченное здесь на бои, приближает появление гневного на расстояние выстрела и увеличивает риск, что наш беглец сумеет вывести из строя важное устройство, которое невозможно будет заменить. Не говоря уж о том, что могут вступить в бой оборонительные батареи доков». «Умению жертвовать необходимо учиться, Рискиил. А теперь найди нарушителя и уничтожь эту угрозу!» «К твоим услугам, адмирал! Я сейчас же проверю всю систему охлаждения!» Заткиил отключил ВОКС и посмотрел на висевшие перед капитанским троном экраны. Тактическая карта показывала положение яростной бездны и комплекс прилегающих сооружений ДОКа. Красные огоньки обозначали несущих слова, все еще боровшихся и умиравших за общее дело. Заткиил снова включил вокс и дал приказ сниматься с якоря. Из развалин взорванной наблюдательной платформы Ултис увидел, как поднимается яростная бездна. Двигатели боевого корабля захлестнули территорию дока опаляющими вихрями. Металлические опоры и ангары начали плавиться. Загорелись стеллажи и начали взрываться цистерны с горючим, выбрасывая вверх сгустки голубовато-белого пламени. Огненные смерчи опустошили всю площадку, и смертоносная буря не пощадила ни слуг, ни воинов Легиона, оставленных на Бакка Триумверон-14. Ее опаляющее дыхание коснулось и лица Ултиса, хотя и защищенного глыбами бетона. Он увидел, как на его доспехах от жара вздулась пузырями краска. Ураган огня испепелил оставшиеся на открытой площадке тела, и они превратились в темные силуэты, словно замерли во времени, навеки оставшись в бою. Не о таком будущем для себя думал Ултис, наблюдая, как удаляются огни двигателей яростной бездны. Его предали, но предателем было ни слово а тот, кто находился на борту уходящего корабля. Безвольно поникшую фигуру ошеломленного несущего слова накрыла тень. «Твои дружки тебя бросили, предательское отродье!» донесся сверху хриплый голос. Ултис повернул голову, но образ расплывался перед глазами, видимо, вследствие большой потери крови. Над ним, словно скала, возвышался Астартес в доспехах легиона Лемона Русса. Он весь был обвешен трофеями и амулетами и в понимании Ултиса полностью соответствовал облику космического волка. Я служу Славу!» – вызывающе ответил он запекшимися губами. Космический волк помотал головой, стряхивая с волос остатки влаги, и в жестокой усмешке продемонстрировал свои клыки. Будь проклято твое слово! прорычал он. Последнее, что увидел Ултис, перед тем, как мир вокруг него погрузился в темноту, был бронированный кулак космического волка. Глава 11: Выжившие. Последствия. Я его раскалю. Остатки десантной флотилии Гневного, преодолевая раскаленные вихри, поднятые двигателями Яростной Бездны, покинули поверхность бакка Триумверона-14 и взяли курс на базовый корабль, который все еще оставался на орбите спутника. Цест ждал возвращения экспедиции с поверхности в третьем доке и увидел, что пришвартовался только один катер. Когда судно неуклюже шлепнулось на металлическое дно отсека, стало видно, что защитная броня корпуса обгорела почти полностью, а двигатели едва дотянули до цели. «Всего один катер», — подумал Цест, стоя рядом с Сафраксом и Лаэрадом, державшим на готове инъектор Нортециума. «Сколько же воинов мы потеряли!» Палубные рабочие бросились покрывать раскаленный корпус охлаждающей пеной и подбирать инструменты, чтобы немедленно приступить к ремонту. Один из офицеров, стоявший поодаль, уже приготовил планшет, чтобы составить рапорт о повреждениях. Цест, ни на что не обращая внимания, не сводил взгляда с медленно опускающегося трапа. Из пассажирского отсека в сопровождении кровавых когтей появился брингар. Ультрамарин довольно сердечно приветствовал его возвращение. «Рад тебя снова видеть, сын Русса!» Брингар был настроен по-прежнему враждебно и лишь что-то пробормотал в ответ, а затем обернулся к одному из своих воинов. Руджельд, выноси его!» Кровавый коготь, еще совсем молодой, с ярко-рыжим ирокезом на голове и короткой бородой с вплетенными амулетами, вернулся в пассажирский отсек. Спустя мгновение он снова появился, но уже не один. С ним был очень бледный воин со связанными адамантиевым шнуром руками. На его лице виднелись многочисленные порезы и ссадины, а вокруг глаза расплылся багрово-синий кровоподтек размером с кулак Брингара. Воин явно еле держался на ногах, но сохранял вызывающий вид. На нем были доспехи 17-го легиона несущих Слово. «Мы прихватили с собой пленного», – пробурчал Бренгар. Космический Волк не стал пускаться в дальнейшее объяснение. Протиснувшись мимо троих ультрамаринов, он направился к выходу. За ним последовал Руджвельд со своей добычей. «Найдите мне камеру», – услышал Цест приказ Космического Волка. «Я хочу вытрясти из него все, что ему известно». Цест, стараясь подавить свой гнев, на мгновение опустил взгляд. «Мой лорд» — вопросительно окликнул его Сафракс, заметив, что командир расстроен. «Сын Русса!» — спокойно произнес Цест, зная, что волк его услышит. Ответом ему были лишь удаляющиеся шаги Астартес. «Сын Русса!» — позвал он громче. Брингар остановился в двух шагах от двери. «Я хотел бы получить твой рапорт, брат», — спокойно сказал Цест и хотел бы получить его сейчас». Космический волк медленно развернулся, заставив идущих средом Астартес отойти в сторону. Гнев и враждебность читались на его лице так же отчетливо, как символы Легиона на доспехах. «Атака провалилась!» – прорычал он. «Яростная бездна ушла неповрежденной! Вот тебе мой рапорт!» «Что с Антигом и с Краалом?» Брингар тяжело дышал, едва сдерживая бурлящую ярость, но при упоминании о двух капитанах, особенно об Антиге, его лицо на мгновение смягчилось. «В живых остались только мы», – негромко сказал он и шагнул к межпалобному трапу, ведущему вглубь корабля, где находилась Гауптвахта. Цест замер, давая себе возможность осознать это известие. Антик был его боевым братом уже почти 20 лет – Вместе они прошли через множество сражений. Вместе несли свет императора в самые темные уголки галактики. «Какие будут приказания, капитан?» Спросил, как всегда, практичный Сафракс. Цест быстро спрятал свое горе. «Переживания ничем не помогут. Отправляйся к адмиралу Каминской. Передай, что мы немедленно продолжаем преследование яростной бездны и на предельной скорости. К твоим услугам, мой лорд». Сафракс четко отдал честь и направился на Капитанский мостик. План Цеста закончился катастрофическим провалом. Недопустимо было потерять более 60% личного состава. Остался лишь наряд почетного караула ультрамаринов, несущий дежурство на корабле, до да кровавые когти Брингара. Вызывающее поведение бойца Волчьей Гвардии переросло в открытую враждебность. Что-то должно было произойти... Цест это чуял даже без звериных инстинктов, присущих сынам Русса. Оставалось только гадать, когда разразится ужасная буря. Они вступили в войну со своими братьями-легионерами. Один Жиллиман ведает, как глубоко проникло предательство, сколько еще легионов восстали против императора. В этой ситуации все лояльные легионы должны сплотиться, а не затевать междоусобные конфликты из-за незначительных разногласий. На чьей стороне будет Брингар и его легион, когда грянет последний бой? Жиллиман и его ультрамарины непоколебимы в своей верности императору, а можно ли сказать то же самое о сынах Хрусса? Цест постарался отвлечься от этих мрачных мыслей, зная, что не должен допускать их давления на ход миссии. Но вместо этого ему сразу же вспомнился Антик. Вероятнее всего, его уже нет в живых. Его брат, его самый близкий друг погиб в операции, обернувшейся полным провалом. Цест проклинал себя за то, что позволил Антигу занять его место. Сафракс – способный адъютант, и его преданность идеям Жиллимана непоколебима. Но он никогда не станет таким другом, каким был Антик. Цест сжал кулаки. Это зло не должно остаться без отмщения. Лайрат, за мной!» Приказал капитан Ультрамаринов и направился туда, где совсем недавно скрылся Брингар. Апотекарий догнал его и зашагал следом. «Куда мы идем, капитан?» «Я хочу знать, что произошло на Баккатриум Вероне. Я хочу знать, что известно несущему слово о корабле его легиона и об их миссии на Макрейдже». К тому времени, когда Цест добрался до тюремной камеры, Брингар уже был внутри, а у дверей на страже стоял Руджвельд. Камеры Гауптвахты располагались на одной из нижних палуб, где особенно сильно ощущалось тепло и дрожь работающих двигателей. Слуги в машинном отделении подбадривали себя разудалыми флотскими куплетами, и металл далеко разносил эхо их голосов. Цест и Лайерат, шагая по полутемным переходам, все время слышали этот далекий хор. «Отойди, Кровавый Коготь!» – без всяких предисловий приказал Цест. В первый момент казалось, что Руджвельд не намерен подчиняться Ультрамарину, но Цест был капитаном, хоть и чужого легиона, а это звание внушало уважение. Кровавый Коготь в знак покорности отвел взгляд и освободил проход. Цест шагнул к двери и ударил по кнопке замка. Простая металлическая створка, выпустив пару струек пара, скользнула в сторону. Открывшуюся каюту слабо освещали включенные в пол накала люмосферы. В центре виднелась массивная фигура, еще две поменьше стояли по обеим сторонам. Двое слуг легиона помогали Бренгару освободиться от доспехов. Они избегали прямых взглядов и работали молча. Боец Волчьей Гвардии остался обнаженным до пояса лишь в простых серых солдатских брюках. Весь торс воина покрывали старые боевые шрамы и более свежие рубцы, рисующие картину множества боёв и боли. Неприкрытые броней мощные мышцы и длинная грива спутанных волос напомнили цесту воинов-варваров Древней Терры, виденных им на старинных фресках в каком-то хранилище антиквариата. Волк раздраженно обернулся, чтобы посмотреть на помеху, и на мгновение стал виден силуэт еще одного Астартес, прикованного к металлической раме. Но фигура Брингара тотчас заслонила его. «Цест, что тебе здесь нужно? Разве не видишь, что я занят?» Брингар так сжал кулаки, что суставы побелели покидая Дог вслед за космическим волками и его братьями, Цест был намерен вмешаться, поскольку сама идея пыток легионера Астартес казалась ему недопустимой. Теперь же, стоя на пороге камеры, он сознавал, насколько отчаянным было их положение и что стремление к победе требует компромиссов. Он решил не загадывать, как далеко может зайти компромисс и к чему это приведет. «Будь что будет». Они участвуют в войне, и, несущее слово, стали врагами, как и любые другие противники. Они не колебались, уничтожая убывающую луну, и не задумывались о последствиях, развязывая бойню на Бакка-Триум-Вероне-14. «Я хочу поговорить с тобой, Бренгар, сказал капитан Ультрамаринов. «Сразу, как только ты закончишь. Я хочу во всех подробностях знать, что произошло на Бакке». «Ладно, парень». Космический волк кивнул, и в его лице мелькнула тень прежней дружбы. Цест снова мельком увидел неподвижное тело, и Брингар вернулся к своей работе. «Не выходи за пределы необходимости», – предостерег его ультрамарин. «И поторопись, я оставлю здесь рада на случай, если тебе понадобится помощь». Стоявший рядом с цестом апотекарий смущенно поежился. То ли его не привлекла перспектива принять участие в пытках, то ли он чувствовал себя неуверенно, оставаясь с глазу на глаз с космическим волком. Но капитан не стал гадать. Он уже собрался выйти, как вдруг Брингар обернулся через плечо. «Я его раскалю», — сказал он, хищно блеснув единственным глазом. «Мы оставались позади Баккатриум Верона-14, чтобы укрыться от торпед яростной бездны. В данный момент корабль направляется к точке варп-прыжка». Каминска, как всегда, была на Капитанском мостике. Там же присутствовал Сафракс, тоже, как всегда, прямой и сосредоточенный. Там и застал их после того, как оставил Лайрада с Брингаром в камере Гауптвахты. Из коротких донесений, полученных адмиралом от пилота десантного катера, он узнал некоторые подробности о действиях на Бакке. Два других судна погибли во время старта Яростной Бездны, захваченные огненным вихрем ее двигателей – который превратил большую часть доков в пустыню, усеянную обломками обгоревшего металла. Тактический отчет мало что добавил к этой информации, за исключением того, что операция с самого начала пошла не так, как планировалось. Кстати, один из мудрых аддиктов Жильяма гласил, каким бы точным и продуманным ни был план, он редко выживает при первом же контакте с противником. Примарх, безусловно, говорил о необходимости гибкости в условиях военных действий. Цест мысленно пожалел, что во время подготовки не обратил внимания на его слова. Кроме того, возникало подозрение, что несущие слова заранее были предупреждены об их атаке, а этот факт требовал дальнейшего расследования. В первый момент Цест задумался о поисках предателя в их рядах на борту Гневного, но быстро отбросил эту мысль отчасти потому, что расследование породило бы взаимное подозрение, затрагивающее и адмирала Каминску, и капитана Фастартес. «Как дела с вашим пленником, капитан Цест?» осведомилась Каминска, как только осмотрела все экраны рубки и убедилась, что все готово к дальнейшему преследованию противника. «Я оставил его в не слишком приятном обществе Брингара», ответил ультрамарин, не сводя взгляда с носового иллюминатора. Он мрачно размышлял об их сильно сократившихся возможностях и о том, что ждет впереди. И потому ответил так кратко. «Вы полагаете, его сведения о корабле смогут нам помочь?» «Надо надеяться». Каминска немного помолчала. «Мне очень жаль, что Антик погиб», — опять заговорила она. «Я знаю, что он был вашим другом». «Он был моим братом». Неловкое молчание прервал писк вокс передатчика Каминской. «Мы достигли точки варп-прыжка, капитан», — сказала она. «Если сейчас же войдем в варп, возможно, Аркад снова сумеет отыскать яростную бездну». «Запускайте варп-двигатели», — скомандовал Цест. Каминска передала приказ, и через несколько минут корабль вздрогнул, окутанный защитными полями и готовый к новому путешествию через варп. Заткиил молился о собранных перед ним погибших. Ради этого он спустился в одну из многочисленных часовен нижней палубы яростной бездны, почти ничем не украшенный зал с простым алтарем, вокруг которого висели свитки с изречениями Лоргара, освещенные церемониальными свечами в вычурных канделябрах. Это помещение, служившее моргом, кроме того, позволяло уединиться и поразмышлять о божественности слова примарха, о его учении, силе веры и о варпе. Молитва – это сложный процесс. На примитивном плотском уровне она всего лишь поток слов, произносимых человеком. И неудивительно, что имперские завоеватели, не понимающие сущности веры, обвиняли молящихся людей в суевериях, преграждавших путь к просвещению. Они видели священные книги и места поклонения, но считали их не атрибутами веры и высшего понимания, а свидетельством ограниченности и слепоты, приверженности древним традициям и препятствием к объединению». Они заменяли веру имперскими истинами и уничтожали в завоеванных мирах все признаки религиозности. Иногда замена проводилась огнем и мечом, чаще с этим справлялись итераторы, блестящие дипломаты и философы, способные переубедить население целой планеты. По глубокому убеждению Заткиила, и в этом крылся источник его тщеславия, трон Терры должна свергнуть не сила армии, даже направляемой великим воителем, и не орда порождений варпа, а вера. Простая и нерушимая, она поразит империум священным копьем и обратит в пепел неверующих и их идолов науки и практики. Заткиил ощутил присутствие постороннего в часовне-морге и, не поднимаясь с колен, слегка пошевелился. «Говори!» – негромко произнес он с закрытыми глазами. «Мой лорд, это я, Рискиил!» – откликнулся сержант-командир. Заткиил уловил скрип доспехов. Астартес поклонился, хотя он и не мог этого видеть. «Я хотел узнать о судьбе капитана Байлана, мой лорд», после короткой паузы добавил Рискиил. «Он исцелился?» Заткиил не сомневался, что тщеславный щенок собрался занять место раненого штурм-капитана и таким образом добиться большего могущества и влияния на флоте. Но адмирала несущих слово, это не тревожило. Амбиции Рискиила намного превосходили его умственные способности, и потому его было легко контролировать и подчинять своей воле. В отличие от Ултиса, чьи юношеские идеализмы бесстрашие внушали ему тревогу, к желанию Рискиила продвинуться по служебной лестнице Заткиил относился спокойно. "Да, несмотря на смертельное ранение, наш добрый капитан исцелится", ответил Заткийл. Но для полного восстановления его тело приведено в бессознательное состояние. При этих словах он обернулся и посмотрел в глаза сержант-командиру. «Некоторое время Байлан не сможет выполнять свои обязанности, капитан, и это укрепляет твои позиции в моем штабе». «Мой лорд, я не хотел...» «Нет, конечно нет, Рескиилл», — невесело усмехнулся заткил. «Ты пострадал ради нашего дела, и твоя жертва не останется без вознаграждения. Ты возьмешь на себя обязанности Байлана». Рискиил кивнул. Пожиратель миров раздробил ему одну сторону черепа, и теперь половину лица заменяла металлическая сетка, привинченная к скуле и челюсти. «Сегодня мы потеряли многих боевых братьев», – сказал он, показывая на тела, лежащие перед Заткиилом. «Они не потеряны», – возразил Заткиил. Все убитые несущие слово были уложены у погребальной плиты, пока с них не снимут доспехи и не извлекут геносеми. Один из мертвецов, уставившись в потолок, лежал прямо перед Заткиилом. Он бережно закрыл ему глаза. «Они будут потеряны только в том случае, если им не найдется место в слове». «А что с Утисом? Заткиила кинул взглядом ряд тел. «Пал на баке», — солгал он и вместе с ним весь ученый Коден. Рискиил сердито скрипнул зубами. «Будь они прокляты! Мы никого не будем проклинать, Рискиил!» Резко возразил ему Заткиил. «И даже Лоргар не будет этого делать. Прихвостни Императора сами себя проклянут. Мы должны развернуться и выбить их из реального мира!» «Сержант-командир, тебе не пристало говорить, что должен делать этот корабль, а чего не должен?» «Перед лицом верных братьев не стоит забывать о своей цели». Для выражения неудовольствия Заткиилу даже не потребовалось повышать голос. «Прошу меня простить, адмирал, я потерял братьев. Мы все что-то потеряли, но так записано. Прежде чем достигнуть победы, нам предстоят большие утраты. Нельзя ожидать чего-то другого. Мы не будем останавливаться ради боя против Гневного, потому что это означало бы потерю времени» а у нас его нет. Наша миссия во многом зависит от точности. Корфаэрон не опоздает, значит и нам нельзя задерживаться. А что касается Гневного, то для него имеются другие средства. Ты говоришь о Фсорике?» Заткиил, на мгновение утратив контроль над своими чувствами, крепко сжал кулаки. «Не подобает произносить его имя в этом месте! Приготовь собор к его приему!» «Слушаюсь!» «А как быть с выжившим Астертес? «Выследи его и убей!» — приказал Заткиил. Сержант-командир отсалютовал и покинул часовню. Убедившись, что Рискиил ушел, Заткиил жестом пригласил выйти из тени тайного посетителя. «Ты получил бы Айлана?» — спросил адмирал. Маго кивнул. «Все готово, господин!» «Тогда немедленно приступай к процессу перерождения!» Гуриот, поклонившись, вышел из зала. Оставшись в полном одиночестве, Заткиила кинул взглядом ряд тел. В другом зале, вместе с погибшими членами экипажа Яростной Бездны, лежали тела Астартес, убитых в машинном отделении и в соборе. Они не получат благословения. Да они бы и отказались от этой чести, поскольку не понимали, какое значение имеет молитва и вера. Им нет места в слове. Они отвергли его. Эти Астартес, объявленные врагами Лоргара, будут потеряны безвозвратно. Примерно через час после входа гневного в Варп, Цест вновь отправился на нижнюю палубу, где располагалась Гауптвахта. Добравшись до нужной камеры, он обнаружил, что Руджвельд все так же ревностно охраняет вход. На этот раз кровавый коготь, понимая, что капитан ультрамаринов не потерпит неподчинения, не проявил ни тени сопротивления и без приказа отступил в сторону. Полутемная камера заключения, а теперь и дознания, была точно такой же, какой цест ее запомнил, только в воздухе появился резкий запах меди и пота. «Есть какой-нибудь прогресс?» – тихо спросил он у Лаэрада, стоявшего у самой стены. «Никакого», – прошептал он. «Совсем ничего?» переспросил Цест. «Он не выдал никакой информации?» «Нет, мой лорд». «Брингар, твой апотекарий знает свое дело», проворчал космический волк, стоя спиной к ультрамарину и тяжело дыша после утомительного дознания. Затем он все же обернулся, продемонстрировав осунувшееся лицо и забрызганный кровью торс. Кулаки космического волка, покрытые ссадинами, были крепко сжаты. «Он жив?» спросил Цест. Озабоченность в его голосе объяснялась не опасением за здоровье пленника, а страхом потерять единственный шанс. «Жив!» – ответил Брингар. «Но клянусь океанами Фенриса, он очень молчалив. Он даже не назвал своего имени». Цест на мгновение ощутил холод отчаяния. «Время уходит. Сколько еще варп-прыжков придется совершить, прежде чем они достигнут Макрейджа?» Сколько у них останется шансов остановить несущих слова? Он понимал, что одного корабля, даже такого огромного, как Яростная Бездна, недостаточно, чтобы угрожать Макрейджу и Легиону. Одного только орбитального флота над родным миром ультрамаринов было бы достаточно, чтобы его уничтожить, не говоря уже о Жиллимане и воинах Легиона, собравшихся неподалеку, в системе Калта но явно готовилось что-то еще, о чем Цест не имел ни малейшего представления. Яростная бездна, безусловно, была частью какого-то замысла, он это чувствовал, и именно в этом таилась реальная угроза. Несущего слова необходимо было сломить и как можно быстрее, выяснить все, что ему известно, в том числе и способ уничтожения корабля. Брингар был самым сильным в физическом отношении к из всех, кого знал Цест, за исключением, конечно, его благородного и могущественного примарха. И если он при всей своей мощи и свирепости не в состоянии расколоть изменника, то кто же на это способен? «У нас остается только один способ», – сказал Цест. Он совершенно неожиданно получил ответ на свой вопрос – Хотя этот вариант опять требовал предельного компромисса. Брингар посмотрел ему в глаза и даже прищурился, стараясь понять смысл слов «Ультрамарина». «Стараясь понять смысл слов «Ультрамарина». «Стараясь понять смысл слов «Ультрамарина». «Ну, говори!» – буркнул он. «Освободить Махатепа!» – коротко ответил Цест. Брингар выразил свой протест сердитым рычанием. Махатеп, погрузившись в спокойное созерцание, сидел в каюте, предоставленной ему на борту гневного. Согласно приказу, он не покидал этого скромного помещения с тех пор, как одержал победу над кораблем-призраком. Все это время он оставался в полном одиночестве, без доспехов, в простой одежде, принесенной слугами легиона. Большую часть времени он посвящал медитациям. И сейчас его взгляд был прикован к единственному иллюминатору, а мысли витали в неизмеримых глубинах психического пространства. махатеп ничуть не удивился, когда дверь каюты открылась. Он проследил за нитями судьбы, исследовал паутину вероятности и таким образом постиг причину этого посещения. Капитан Цест уверенно приветствовал гостя легионер Тысячи Сынов, не снимая капюшона ярко-красного одеяния. махатеп ответил Цест, слегка удивленный поведением заключенного. «Ультрамарин пришел не один. Он взял с собой Экселенора, Амрикса и Лаэрада». «Атака на багка триумверон провалилась, не так ли?» спросил мхатеп «Противник, очевидно, заранее узнал о наших намерениях, и это одна из причин, по которым я к тебе пришел». «Ты считаешь, что я в состоянии разгадать эту загадку?» «Да, считаю», ответил Цест. «Ну, это просто», — сказал Мхатеп. Несущее слово заключили договор с обитателями Варпа. Они и предупредили о вашем нападении. «В империи существуют разумные существа?» — недоверчиво воскликнул Ультрамарин. «Почему же мы до сих пор об этом не знали? А примархам это известно? А императору?» «Этого я не знаю. Я лишь могу сказать, что Варп выше твоего понимания, как, впрочем, и моего тоже» но в его непостижимых глубинах обитают создания, которые старше, чем само время. Махатеп умолк, словно неожиданно задумался. «Ты видишь их, сын Жиллимана?» спросил он, все еще не изменяя позы медитации. «Это очень красиво». Цест проследил за взглядом Махатепа, но в иллюминаторе не увидел ничего, кроме пелены полей Геллера, до да причудливого и бесконечно меняющегося ландшафта варпа. «Мхотеп, не заставляй меня жалеть о том, что я намерен сделать!» предупредил он, втайне радуясь, что за спиной стоят его боевые братья. Ультрамарин уже отпустил стоявших у двери охранников, и, получив приказ, они не скрывали своего облегчения. Но, по правде говоря, это был чисто символический жест. Независимо от наличия часовых, Мхотеп мог уйти в любой момент. Тот факт, что он этого не сделал, в некоторой степени облегчал задачу Цеста. Но и тут Мхатеп его опередил. «Ты пришел, чтобы меня освободить», — все так же уверенно сказал он. «Да», — осторожно ответил Цест. «На борту корабля имеется пленник, и у нас слишком мало времени, чтобы выяснить, что ему известно. Как я понимаю, традиционные методы не дали результатов». «Верно». «Ничего удивительного», — сказал Мхатеп. Из всех детей Императора, 17-й Легион отличается наивысшей преданностью и глубокими убеждениями. Обычные пытки не могут преодолеть барьеры их фанатизма. «Требуется другой подход, и я вынужден на это пойти, хотя и против своей воли». Мхотеп поднялся, сбросил капюшон и встал лицом к цесту. «Ультрамарин, ты можешь не говорить о своем отношении ко мне». «Я уверен, что если когда-нибудь и будут созданы отчеты о сегодняшнем дне, там будет указано, что ты действовал под давлением чрезвычайной необходимости». Без запинки высказался мохотеп, и на его лице мелькнула тень улыбки, быстро исчезнувшая под обычной маской бесстрастия. «Брат, я не знаю, какими силами ты владеешь», — сказал Цест. «Я собирался назначить расследование и получить от тебя ответ на этот вопрос, но ситуация не терпит промедления». «Это верно», — согласился Мхотеп. «Я исполняю свой долг, как и ты исполняешь свой ультрамарин. Если мне вернут свободу, я буду сражаться за наше дело по мере своих сил». Цест кивнул. Его решительное лицо дрогнуло, выдавая внутреннюю борьбу между нежеланием нарушать эдикт императора и необходимостью. «Надевай доспехи», — приказал он Мхотепу. «Братья Эксеринори и Амрикс проводят тебя до камеры пленника». Цест уже повернулся, чтобы вместе с Лайрадом выйти из каюты, как Махатеп снова заговорил. «А как насчет сына Русса? Как он отнесется к моему освобождению?» Яростный протестующий рев Брингара все еще звучал в ушах Цеста. «Я сам о нем позабочусь». Цест и Лайрат уже были в камере, куда вскоре пришел Мхотеп, сопровождаемый Амриксом и Экселенором. Незадолго до этого Брингар едва не взорвался от бешенства и в гневе покинул каюту, прихватив с собой Руджвельда. Цест кивнул подошедшим боевым братьям, и по его знаку они встали по обе стороны от своего капитана. «Пленник находится внутри», – сказал ультрамарин Мхотепу, спокойно стоявшему у двери. «Тебе потребуется помощь Лайрата». «Можешь отослать своего хирурга обратно в казарму», — ответил легионер тысячи сынов, пристально глядя на дверь, словно мог взглядом проникнуть в камеру. Цест жестом дал понять Лаэроду, что его услуги пока не требуются. Если апотекарий и отреагировал на проявленное мхотепом пренебрежение, то не стал этого показывать, а молча отдал честь капитану и направился в казарму. Мхотеп нажал на символ активации замка, и дверь отошла в сторону, открыв полутемную камеру. Когда я начну, предупредил Мхоте, повернувшись к ультрамарину: Не входи сюда, неважно, что ты услышишь или увидишь, ни за что не входи внутрь. При этих словах обычное самоуверенное выражение его лица исчезло. Мы будем снаружи, ответил Цест, не обращая внимания на помрачневших Экселенора и Амрикса. «Не будем наблюдать за всем, что ты делаешь, Махатеп!» Ультрамарин показал на окошко в двери, позволявшее видеть, что происходит в камере. «Если я замечу что-то неладное, ты умрешь, не успев произнести ни слова!» «Конечно!» – ответил легионер Тысячи Сынов, явно не впечатленный его угрозой, после чего вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Махатеп неторопливо прошелся по камере, оглядывая скудно освещенное помещение – Темные потеки покрывали пол и стены, и даже на потолке можно было различить свидетельства жестоких пыток. В углу валялись сорванные с несущего слова доспехи вместе с его комбинезоном. Это было сделано намеренно, чтобы легче добраться до мягких тканей и определить болевые точки. При виде подобного варварства Махатеп нахмурился. Инструменты, слишком грубые и примитивные, по его мнению, в беспорядке валялись на серебряном подносе и тоже были покрыты пятнами засохшей крови. Кое-где на них даже виднелись клочки плоти, явно вырванные из тела пленника, когда его язык отказался повиноваться кулакам Брингара. Значит, хирургические методы тоже ни к чему не привели. «А ты крепкий орешек!» – заметил Махатеп, и в его голосе прозвучала спокойная угроза. Он подошел вплотную к металлическому каркасу, на котором был распят узник. Сын Магнуса не стал осматривать бесчисленные синяки, садины, порезы и рваные раны, сплошь покрывавшие тело пленника. Вместо этого он сосредоточился на его глазах. После долгих мучений они слегка затуманились, но не утратили выражение вызова. «На какой компромисс ты нас толкаешь?» прошептал мхатеп обращаясь к самому себе, и наклонился так, что их лица почти соприкасались. «Стоит ли этого твои секреты?» В ответ запекшиеся губы зашевелились. «Я служу только слову». Мхотеп поднял руку и вытащил из уха серьгу в виде скоробея. Потерев ее между большим и безымянным пальцами, он приложил амулет ко лбу, Где тот и остался наподобие третьего глаза, символа Магнуса. Не рассчитывай, заговорил он, обхватывая пальцами череп пленника и сжимая его, что тебе удастся от меня спрятаться. Когда пальцем хатепа проникли в плоть, раздался пронзительный крик. Глава двенадцатая Сирены, вопли и тишина, а вот и чудовище. При первых же звуках, донесшихся из камеры, Цест стиснул зубы. Экселенор и Амрикс, следуя примеру своего капитана, стоически переносили вопли, рожденные психической пыткой, и молча радовались, что не стали предметом интереса Махатепа. Через небольшое окошко камера казалась совсем темной. Махатепа Цест мог видеть только с